Очень сильно любил, но... но... не могу вспомнить. Кем, черт побери, был этот человек, ни за что не могу вспомнить. Часть первая. Итак, настал следующий день, 2 августа. Я, как и обещал накануне, явился в приозерном особняке, и место было тем самым, которое я вчера назвал, гостиный зал на первом этаже. И время тоже, я это чувствовал. По большим часам по-прежнему стоящим свериться было нельзя, но, вслушавшись, я услышал донесшиеся со второго этажа одиночное «Уху». Часы с собой в кабинете Пол пятого. Наверное, наверняка. моя месаки пока что не пришла. Как и в первый раз, когда я осознал себя после смерти, это было 17 мая во второй половине дня. Я стоял в этом зале перед зеркалом, Перед тем самым зеркалом, в котором я, будучи на пороге смерти, видел свое умирающее тело. Но до этого момента все было идентично, однако теперь моя фигура в зеркале не отражалась. А все остальное, кроме меня, отражалось нормально. К такому положению дел я уже привык, но от осознания этого существования девушки Мэймисаки, способной вот такого меня видеть, показалось каким-то странным. И интересно, как меня воспринимает ее синий глаз, способный видеть смерть, цвет смерти. Стоя перед зеркалом, я ждал, когда придет Мэй, но время шло, а она все не появлялась. Я подождал еще. В тишине раздалось пять совиных. Охо. Пять часов дня. Что-то случилось? Ее дневные дела затянулись, и поэтому она опаздывает. Стоять на месте нет смысла, подумал я, и двинулся было прочь от зеркала, но почему-то именно в этот момент Именно в этот момент в зеркале отобразилась та самая сцена, как я умираю здесь вечером 3 мая, словно по чьей-то воле воспроизводилась в видео. Часть вторая. Распростертое на черном полу моё, как и тело, белая рубашка, черные брюки, одежда, как у ученика, не то средней, не то старшей школы, выгнутые под странными углами руки и ноги, пытающиеся двигаться, Но уже абсолютно на это не способны. Неестественно повернутая в бок голова, что-то в ней повредилось, и вытекшая кровь испачкала красным лопу щеку. По полу постепенно расплывается кровавая лужица. Вскоре искаженная, напряженное его лицо вдруг расслабилось, словно в раз избавилось от боли, страха и тревоги, стало странно спокойным. А потом губы движутся слабо, будто просто дрожат прямо из зеркала доносится голос цки, прямо из зеркала доносятся звуки звон часов, отбивающих половину пятого, и словно наложившись на него «Ха тихий вскрик а, это голос Со, он зовет меня по имени Терэ Сан, голос Со и отображающаяся в уголке зеркала его фигура, его лицо ужасно потрясённое Терэ Сан «Ужасно перепуганная». «Тересан!» Ошломленная, с распахнутыми на всю ширину глазами». «Тересан!» Машинально я повернулся туда, где должен был бы стоять реальный СО, чтобы его отражение в зеркале было там, где оно было, у подножия лестницы на второй этаж, но, конечно же, сейчас там никого не было и не могло быть. Я вернул взгляд к зеркалу, но там изображение тоже исчезло. Внезапно во мне вспухло какое-то предчувствие, Очень похоже на страх. Я поспешно отошел от зеркала и встал в самом центре зала, и на сей раз сверху донесся жуткий грохот. Я поднял глаза, и из коридора второго этажа, сломав перила, вниз головой подал человек. Это я, моя фигура. Три месяца назад в тот вечер, чуть-чуть раньше, чем то, что я только что заново увидел в зеркале, отведя глаза от упавшего прямо перед зеркалом моего, Иса, как и тело. Я снова поднял глаза. Позади сломанных перил колыхалась чья-то тень. «Это... это Цкиха?» Упёршись руками в пол и выставив голову вперед, она всматривается в пространство атриума. И тут... Изо рта ее вырвалась тоненькая... И... Затем она раскрыла рот, но раздался не крик, а всего лишь глухой звук, будто что-то перекрыло ей горло. Лицо побледнело, глаза двигались хаотично, словно начисто утратив фокус. Скиха, Сестра. Это... это тоже фантом, как и тот, что отражался в зеркале, иллюзия, которую породила реконструкция событий того вечера где-то в уголке моего сознания. Хоть я это и понимал, но все равно не мог не позвать, не мог не направиться к Цкиха, смотрящей сверху вниз из коридора второго этажа. Я взбежал по лестнице, но на полпути я ощутил, будто время пошло назад. «Что ты делаешь?» Послышался голос Цкиха. Из коридора второго этажа, перед лестницей, эти слова, которые уже много раз звучали у меня в голове, но смысла которых я понять не мог. И да, эту сцену я мог угадать и вообразить, но не вспомнить. «Что ты делаешь, тэра Асан? Поднявшись по лестнице, я немного пробежал по коридору и увидел впереди две человеческих фигуры. Одна принадлежала Цкиха, вторая принадлежала мне, и Сакаки. Они двигались по коридору в мою сторону. Теруя шел неверной походкой. Скиха преследовала его, словно изо всех сил пытаясь в чем-то убедить. «Ах, прекрати!» произнесла Скиха и схватила Терую за руку, но тот вырвался и ответил. «Уже все, Не бери в голову!» «Что ты такое говоришь? Оставь меня в покое!» грубо ответил Теруя, и слова его прозвучали так же неровно, какой была походка. «Я хочу...» «Я хочу умереть уже», — хотел сказать я, Тероя Сакаки. «Вот что означало это «не бери в голову, оставь меня в покое». «Как же так?» Ицкиха снова схватила Терую за руку, Тероя снова вырвался. «Я уже все. «Так, нельзя!» Они приблизились к той части коридора, что огибала Атриом, и их ссора становилась все горячее. Поход, который становился всё более нетвердой. Но он упорно продолжал врываться из рук Цкиха и продвигаться вперед. Тем не менее, Цкиха продолжала его преследовать и изо всех сил пытаться остановить. Баланс их сил становился все более опасно хаотичным. «Не бери в голову!» – произнес в очередной раз попытавшийся врываться Терруя. «Я... уже...» «Нельзя!» – сопротивляясь, коротко вскрикнул Скиха. Судьбу Терруя предопределила его силы и плохой контроль собственных движений. Он крутанулся, чтобы вывернуться из захвата Скиха, но из-за инерции сильно зашатался и налетел спиной на перила, ограждающий коридор от Атриума. Перила, которые, видимо, от старости были не очень прочны, увы, не выдержали. Тэрэ не успел даже попытаться как-то удержаться. Перевернувшись в воздухе, он полетел вниз. «Вот. Вот как умер я, Тэрэ Сакаки. Правда? Верно ведь?» Едва я так подумал, иллюзия исчезла. Я медленно двинулся по коридору, разглядывая перила. Они уже вернулись к своему нынешнему отремонтированному состоянию. Я перегнулся через перила и посмотрел вниз, но упавшего тела Теру и нигде не было. "Тарасан!" Вновь послышался голос в этот самый момент. Голос Цкиха. Обернувшись, я увидела в глубине коридора ее фигуру, стоя перед одной из дверей. Да, это дверь моей спальни. Она. Тарасан, ты там? Встревоженно позвала она. «А, это не продолжение того, что было раньше, не продолжение, а наоборот, предшествующее событие». Время снова отмоталось назад. Цкиха вместе с Со пришла в особняк, в поисках Террия поднялась на второй этаж, и предположила, что он в спальне, скорее всего, сразу затем и произошла эта сцена. «Террия-сан?» — снова позвала Цкиха и открыла дверь. Заглянула в комнату, и тут же раздался ее пораженный возглас. Э, что? Что такое? Ее иллюзия ворвалась в комнату, и я, чтобы ее нагнать, тоже побежал по коридору. Через распахнутую дверь заглянула внутрь и. свисающая с потолочного бруса белая веревка. А на конце веревки круглая петля как раз такого размера, чтобы человек мог просунуть голову. С первого взгляда видно. Это для того, чтобы человек мог повеситься. Прямо под веревкой стул, и на стуле стоит Терруэ. Я! удерживая петлю обеими руками, прямо сейчас пытается просунуть в нее голову. «Стой! Тарасан!» – прокричал скиха, подбежав к брату. «Прекрати! Что ты делаешь? Давай же, слезай!» В комнате сильно похло спиртным. На прикроватном столике я увидел бутылку и бокал. И таблетницу, из которой высыпалось несколько таблеток. В бутылке было виски, таблетки, видимо, снотворные, которые я в последнее время принимал постоянно. Приняв то и другое вместе, будучи как в тумане, второе, то есть я, решил вот так вот оборвать свою жизнь. К счастью или к несчастью, именно в этот момент явилась Цкиха и остановила брата. Но затем... «Нет, нельзя!» — произнесла Цкиха, повернувшись к двери. «Не входи, Со! Спустись вниз, хорошо?» Услышав эти слова, я тоже повернулся к двери, но фигуры Со там уже не было. «Со побежал за матерью и тоже оказался здесь?» Но сейчас, когда ему велели уйти, он один вернулся в зал на первом этаже. И я снова посмотрел в комнату, но все, что я только что видел, исчезло без следа. И цкиха, и теруя, и веревка и стул, и бутылка на столике, и бокал, и таблетница, и запах спиртного. Солнечный свет, проникающий в комнату через щель между шторами, был очень слабый. Комнату постепенно заполнила холодная тьма, и неподвижно стоящий я тонул в ней.